или другое административное взыскание выносится на семейное обсуждение. Наверное, многое из сказанного окажется справедливым, но вам все равно будет очень обидно. Ведь вы уже понесли наказание по заслугам. Зачем же еще? Мы ведем разговор вовсе не о том, что плохую оценку следует воспринимать всегда молча и всегда сочувственно. Вовсе нет. Но все же лучше исходить из того, то ваш ребенок уже наказан. Дальнейшее зависит от конкретных обстоятельств, которые необходимо выяснить в спокойном разговоре. За что двойка? Как и почему? И что думает по ее поводу сам пострадавший? Вот тогда-то мы, родители, сможем помочь, посоветовать, посочувствовать или выразить свое недовольство. А уж каким образом его выразить, полностью зависит от отношений, сложившихся в семье. В одном случае достаточно нахмурить брови или холодно промолчать, в другом сказать несколько укоризненных слов или выговорить очень строго или возмутиться. Словом, только мы сами знаем, что подействует на нашего ребенка сильнее всего и так, как надо. Наверное, говорить о недопустимости физического наказания за отметку даже не стоит. Это уж такой позорный анахронизм, о котором двух мнений быть не может. И если у кого-нибудь из родителей в полугнева и раздражения поднимается рука на ребенка, то пусть он впоследствии не посетует на его озлобленность, живость, трусость. А что делать, если сын каждый день получает двойки и никаких переживаний у него нет? Нужно срочно искать причины бедствия, потому что нормальный, здоровый ребенок в нормальной обстановке не может довольствоваться таким положением и не делать никаких попыток изменить его. Но вот уже выяснено, что у Саши никаких отклонений от нормы не имеет. Врач уверил, что мальчик вполне здоров. Педагог сказал, что парень способный. Отношения в коллективе, а это очень важно, хорошие, а двойки продолжают появляться. Как тут быть? Очевидно, начать с того, что спрятать подальше свое раздражение, свое возмущение и терпеливо разобраться самим, в чем причина неполадок с учебой, которую пока не обнаружил педагог. Только при этом нельзя поддаваться искушению обвинить во всем ребенка и махнуть на него рукой. В частности, Когда Сашин отец перестал рассматривать двойки сына как оскорбительные выпады против себя лично, он узнал, что они явились следствием основательного пробела в знаниях. Первая четверть учебного года прошла для Саши под эгидой научной фантастики, и его присутствие на уроках было чисто формальным. Пришлось нагонять, ограничив чтение соблазнительных книжек. Нельзя, чтобы после каждой отметки опускались руки. Это слабоволие. Как важно при первом же неблагополучии внушить ребенку уверенность в своих силах, убедить его, что все поправимо. Разный характер, разные темпераменты требуют разного к себе подхода. Мама Сергея считает, что он такой способный, только лентяй. Но она не очень волнуется за его двойки. С его способностями стоит ему только захотеть А сейчас у него что-то не в порядке с математикой, физикой. А у Сережи гуманитарный склад ума. Он увлекается историей, искусством. Выправит он свои двойки. Наверное, выправит. Но вот попустительство матери, пожалуй, усугубит у подростка такое пренебрежительное отношение к тому, что сегодня находится вне сферы его интересов. Потом от этого трудно будет избавиться, И чем дальше, тем труднее. Вообще-то увлеченность в отрочестве, юности, наукой, искусством – прекрасное дело. Надо только в какой-то степени регулировать ее, чтобы физик или лирик в школьной курточке не смотрел на себя с ранних лет, как на избранника, вознесенного над сверстниками, которому все дозволено поплевывать на учебу, на общественные дела, на своих товарищей. Четверки и пятерки – это отрада для родительского сердца. Они являются несомненным доказательством успехов и способностей детей, гордостью школы,